Глава восьмая. Тайны, принцы и козой. Я сидела на подоконнике и смотрела на медленно планирующие за окном хлопья снега. Теоретически, я выполняла очередное упражнение из межмирной книги, то есть пыталась отгородить сознание от всех внешних раздражителей, включая холод стекла под щекой и в сотый раз отчитывающую миниатарию. Но в действительности, я просто лениво думала о прошедших месяцах. какое-то веке позволив себе расслабиться. Тори ругалась по известной причине. Вчера я вернула принцу Алию пригласительный на новогодний бал в Королевском дворце. Она никак не могла понять, как можно не использовать такой королевский шанс. Я уже не хотела, да и не могла объяснить, что подобные шансы никак не вписываются в мои жизненные планы, как, впрочем, и в планы серой госпожи. В результате уже в десятый раз выслушала возмущенные претензии подруги, Ну, или делала вид, что выслушиваю. По крайней мере, сейчас мои мысли витали очень далеко от королевского бала. За прошедшие месяцы я добилась многого и в то же время не добилась ничего. И сейчас, невольно следуя местной традиции подводить итоги года перед праздниками, могла себе в этом признаться. По результатам зачетной недели Лира Мэйс стала лучшей ученицей курса. Но ничего, кроме повышенного внимания профессоров и более сложных заданий, мне это не принесло. В другое время я бы обрадовалась такого рода вниманию. Но сейчас, когда на затворках сознания серой тенью постоянно маячило задание последней гости, а татуировка на груди то и дело вспыхивала огнем, напоминая о своем присутствии, это только мешало. Орлей больше не подходил. Но стоило нам оказаться в одном помещении, как я чувствовала на себе его взгляд. Корве, отхватив несколько раз унизительные ответки на свои глупые шуточки, немного угомонился. Но немного не значит совсем, и в нелепой ситуации я продолжала попадать с завидным постоянством. Дона осмелел настолько, что даже здоровался со мной первым, но на том мои достижения и закончились. Стоя ворою щелкнуть пальцами, парень вставал и шел на зов, выполняя все приказы своего покровителя. Я видела, что ему это не нравится. Видела, как неохотно он отзывается, но как не билась, так и не поняла, откуда такая преданность. Однажды даже спросила его напрямую, но в ответ получила только испуганный взгляд и невнятное мычание, после чего Дон под каким-то надуманным предлогом ушел. С неделю он вообще не появлялся в библиотеке и всячески избегал меня в коридорах и столовой. Видимо, убедившись, что настаивать я не собираюсь, он успокоился и статус кво сохранился. Мало того, периодически я ловила на себе его странные взгляды, но спрашивать прямо больше так и не рискнула. «Принц Алий. На этом имени мой созерцательный настрой затрещал по швам. Я скрипнула зубами, и в уши тут же ввинтился голос Тории. И нечего злиться. Ты понимаешь, что нанесла оскорбление? И кому? Нашему будущему королю? С его мнением и сейчас многие считаются». «А что будет, когда его коронуют?» «Многие. Это кучка студентов-лизаблюдов, которые вокруг него вертятся», — не сдержалась я. «Профессор Лерой не устает ставить нашего почти коронованного на место, и его ничуть не заботят какие-то там последствия». «А ты не равняй себя и Роя. возмутилась Тория, всплеснув руками. «Лерою замуж выходить не надо!» «Да я вообще не собираюсь замуж!» — рявкнула я и тут же прикусила язык. но было уже поздно. «В каком смысле?» опешила Тори, уставившись на меня широко распахнутыми глазами. «Сначала выучиться надо», буркнула я и добавила, пытаясь выкрутиться. «Не хочу быть женой-хозяйкой, которую муж ни во что не ставит». «Да?» недоверчиво протянула Тори. «Все так живут. С каких это пор тебя подобная роль не устраивает?» «С тех самых, когда до меня дошло, что я наследница рода Мэй. Я попыталась разыграть до сих пор беспроигрышную отмазку и снова просчиталась. «Ты же говорила, что все эти скучные обязанности и счета тебя никак не прельщают!» «Мало ли, что я когда-то там говорила!» — огрызнулась я. «Все меняется, и приоритеты в том числе!» «Да, я-то думала, о тебе отец учебой прижал. А оно вот что!» — кивнула каким-то своим мыслям Тори. Я почувствовала, как по ложбинке вдоль позвоночника сползла противная капля пота. Но прежде чем я успела всерьез задуматься над выбором, убийство или побег, доставшаяся в наследство подруга вновь заговорила, окончательно загнав меня в тупик. «Ловко у тебя получилось дурочку разыграть. Даже я поверила. То-то мне было не понять, почему ты вроде и с планами моими соглашаешься, а потом все наперекосяк идет. Тебе и корвей не нужен, так? И принц ни один, ни второй». «Что же я такое про твой род не сумела выяснить? До седьмого колена же все проверила!» «Ты думаешь, я тебе отвечу?» — Прищурилась я, попросту не знаю, как реагировать. «Думаю, нет», — легко рассмеялась история. «Но не надейся, что я не разузнаю все самостоятельно». «Некоторым тайнам лучше оставаться тайнами», — с намеком на угрозу проговорила я. «Твои тайны у меня в полной сохранности». Вести тени недавней веселости отозвала история. «По крайней мере, до тех пор, пока мы подруги». «Шантаж?» — приподняла бровь я. «Взаимовыгодное сотрудничество», — пожала плечами она, «которое, заметь, выгодно нам обеим. Но от тебя не требуется ровным счетом ничего». «Так уж и ничего. Ну, почти. Ты мой шанс выбраться из-под клейма дочери бастарда. Согласись, мне невыгодно тебе вредить». да и вообще как-то раздражать. А ты? Просто дружить со мной не такая уж большая жертва с твоей стороны. Все остальное для лучшей подруги очищающие люди сделают сами. Это вроде держалось в тайне, проворчала я. Проворчала, впрочем, без особого раздражения. Наконец-то все стало на свои места. Поверь мне, хмыкнула Тори. Все, кому надо, все знают. И моя помощь в том, чтобы знать им не требуется. «Зато я могу слушать и слышать. А вместе со мной и ты?» «То есть держать при себе личного шпиона ты называешь взаимовыгодным сотрудничеством?» «Фыркнула я. Что-то я не припомню ничего из услышанного благодаря тебе». «Вот еще», — вздернула Ностори. «Да без меня ты бы до сих пор не знала, что являешься очищающей». «Уверена?» Времени копаться в воспоминаниях предшественницы, разбираясь, чьей подачи-то оказалось в нужное время под нужной дверью, у меня не было. Ну, о долгих посиделках той лиры библиотеки я уже помнила. А значит, не так уж Тори и помогла мнимой подружке. «Хм», — промолчав, проговорила она, — «теперь я уже ни в чем не уверена». «Но ты, прости, сама виновата. Нечего было сварливую дочурку изображать. Тогда бы я и вела себя по-другому». «Уже не изображаю. Что изменилось?» «Ну, хотя бы то, что теперь можно говорить на равных, а не изобретать окольные пути, чтобы заставить тебя избавиться от бесперспективных ухажеров». «И направить к перспективным», — нахмурилась я. «Но-но-но, я всегда придерживалась постулата, что девичьему сердцу не прикажешь». «И всем так и говорила». «Перевожу», — усмехнулась я. «Предостойное оплате служило всем, но никому не гарантировала результат. Можно и так сказать». Плечами пожалу Тори. «Очищающий будет хорошо в любой семье. Такова природа магии. Ну и мне с ней рядом. Исключаю, конечно, таких богами забытых голодранцев, как Орлей. Но вспомни, я ничего против него не имела, пока ты сама не выразила желание от него отделаться. Только тогда идею подсказала. Теперь же маски сброшены. И что мне мешает сейчас, когда маски сброшены, избавиться от личного шпиона? То... «Что этот шпион, служащий в первую очередь тебе?» — вернула ухмолку Тория. Натолкнувшись на прямой и уверенный взгляд, я задумалась. «Верные люди мне нужны, это без сомнения. Особенно если вспомнить про наказ серой госпожи». «Но насколько можно доверять истории?» Здравый смысл подсказывает, что не на грош. «Замуж ты не хочешь?» — продолжала меж тем рассуждать она. «Удивительно, что я не поняла это раньше. Только идиотка может вести себя так, как ты, на первом курсе». Если хочет выйти замуж хоть когда-нибудь. А идиоткой ты не являешься. Это мы уже выяснили. Так чего же ты в действительности хочешь, Лира? Если я скажу правду, ты не поверишь, — искренне вздохнула я. А ты попробуй, — подмигнула Тория. Сейчас она напомнила мне не прожженную интриганку, как минуту назад, а мелкого оборвыша из рыночной подворотни, которого я иногда подкармливала после удачных заработков. Точно таким же восторженным любопытством вспыхивали его глаза, когда я появлялась на развалинах, служивших ему домом. Как просто все тогда было. Удалось что-то заработать, пообедала. Добралась до интересной книги «Радость». Прошла на новый этап освещения, счастье. А теперь? Пойди туда, не знаю куда, убей того, без знают кого. Фу. «Жить я хочу», — буркнула я. «Спокойно». чтобы самой решать, где у меня права, а где обязанности. «Нифига себе!» — выдохнула Тория, и я поняла, что это случилось только минут пять спустя. «Нет, я, конечно, об этом читала, но чтобы ты...» Я моргнула, лихорадочно пытаясь сообразить, что такого крамольного ляпнула. Но ничего ужасного в своих словах не находила. По крайней мере, ничего, что могло бы вызвать тот нездоровый восторг, смешанный с ужасом, Какой сверкал сейчас в глазах Тори. Хотя, конечно, мне бы стоило оторвать себе язык за подобную откровенность. Тори, задремавшая непонятно с каких бесов, подозрительность снова подняла голову, напомни, на какую специальность ты подалась. Эмпатия, с доли хитринки улыбнулась девица, заставив меня сжать кулаки. Ну... Разумеется, ментальные щиты поднялись бы то сами собой. Хоть чему-то меня успела научить и иномирная на книжица. Эмпатия. Способность ловить чужие эмоции и влиять на них же. И мне сейчас красиво продемонстрировали один из таких трюков. Расслабилась, идиотка. Видимо, что-то все же отразилось у меня на лице, потому что Тори едва заметно отодвинулась. «Эй, я ничего плохого не делала!» Тихо скрипнула дверь, и в комнату просочилась Мэри. «Пошла вон!» — рявкнула Тори, бросив короткий взгляд через плечо. Девушку как ветром сдуло. Я покосилась на часы, показывающие половину одиннадцатого вечера, и нахмурилась. «Не знаю, что ты там себе вообразила, но в любом случае, прекрати рявкать на Мэри. Она не прислуга, а...» «О, да!» Тори буквально подскочила на месте, пожирая меня глазами. «Защитница сирых и убогих! Так за тобой толпы пойдут! Обалдеть! И это моя глупенькая подружка? Хотя теперь понятно, почему глупенькая. Чтобы все успокоились и не придушили раньше времени!» «Гениально!» «Тори!» — окончательно потеряла нить разговора я. «Уймись! Не знаю, что ты там себе придумала, но я...» «Да понимаю я все! В таких играх или все, или ничего! С потерями не считаются!» «Тори Рибарн. взвыла я, понимая, что неведомо как, каждым словом подтверждаю какую-то совершенно дикую догадку. «К вашим услугам, тесари!» Вдруг... на полном серьезе выдала девица и опустилась на одно колено. Торио окутала голубоватое покрывало призрачного света. Она его вряд ли видела, в отличие от меня. Но это не помешало ей вытянуть вперед руку, наполнившуюся мелкими искрами магии. Только тут, наконец, очнулась, судя по всему, пребывающая в глубоком обмороке с самого начала этой бредовой беседы унаследованная память. «Мне только что принесли вассальную клятву и ждут, когда я ее приму». «Ну с какого фига?» «Я подумаю», — буркнула я, не понимая, что делать в такой глупой ситуации. «Дважды об один камень не спотыкаешься?» «Прости, я должна была проверить, но теперь верю, что у нас есть шанс». «У нас?» «У тебя», — ухмыльнулась Тори. «И у нас, как только я докажу свою лояльность». «Сначала докажи свое умение, не болтать тебе сознают что», — снова обозлилась я. «Без сомнения, цари. Она чуть заметно наклонила голову. «Никто ничего не заметит и не узнает». Пока я подбирала достойный ответ, Тори прошествовала через всю комнату и, распахнув дверь, пустила Мэри, после чего, как ни в чем не бывало, заявила. «Вы как хотите, а я спать. День какой-то нервный. Надо же было принцу отказать». Она развернулась спиной к радостно закопавшейся в любимые конспекты Мэри и, незаметно мне подмигнув, отправилась в душ. Мне же оставалось только тупо хлопать глазами, да и то исключительно мысленно. Зато я уже точно знала, что буду искать на страницах отцовской книги, как только они очистятся. Тиссари, единственная зацепка, которую подарила мне Тори: Хоть бы это не оказалось местным названием одержимых, задернув полок кровати, беззвучно прошептала я. Подарок отца не подвел меня и на этот раз. Что значит странное слово Тиссари я нашла почти сразу. Это, в общем-то, и не являлось какой-то особой тайной. Так титуловали очищающих. Вот только делали это в одно-единственном случае, когда очищающая становилась родоначальницей новой династии королей. Прочитав об этом, я с трудом подавила усталый стон. Уж лучше бы Тория рассмотрела во мне одержимую. Но в самом деле, мне что, мало было проблем? Надо мной так висит непонятное задание серой госпожи. «Я не только в чужом теле, но еще и в чужом мире», не говоря уже о таких мелочах, как парочка назойливых поклонников. «Так теперь еще и моя чрезмерно проницательная подружка вообразила, что я решила стать новой королевой этой проклятой страны. И ладно бы королевой, женой невоспитанного принца Алия». а такую глупость можно было бы не обращать внимания, но нет. «Она на полном серьезе считает, что я решила возродить древние традиции». И развязать ни много ни мало гражданскую войну за престол. Даже думать не хочется, что местные лорды сотворят с подобной выскочкой. Первое, что я сделала, проведя бессонную ночь за складками Балдахина, это, дождавшись, пока Мэри отправится в душ, прижала размечтавшуюся подружку к стене. «Выброси из головы весь тот бред, который ты себе придумала!» Со всей возможной убедительностью проговорила я, выдавив магический перстень ей в горло. Тория не сопротивлялась. Но испуганной не выглядела, скорее уж довольной. Уже выбросила. Едва заметно улыбнулась она. Мне просто странный сон приснился. Бывает. Улыбка не понравилась мне совершенно. Я серьезно, — рыкнула я. Никаких грандиозных планов по захвату трона, каким бы ни было способом, у меня нет. Я просто хочу спокойно выучиться и спокойно жить. Это понятно? Разумеется, — охотно закивала Тори. «Никаких планов? Сначала учеба, а потом уже планы». «И потом никаких планов?» – забыла я. «И потом никаких планов», – согласилась нахальная девица с таким заговорческим видом, что даже идиоту стало бы понятно. Ни на грош она мне не поверила. Я сплюнула и отпустила несостоявшуюся жертву. Тори поправила сбившийся на сторону воротничок и посмотрела на часы. «Итак, по плану у нас сейчас учеба». А какому без тебя проглотить плану?» Я едва удержалась от того, чтобы схватиться за голову. «По учебному», — невинно захлопала ресничками она. «Каждый день, за исключением праздничных и свободных, в девять утра». «Да иди ты», — буркнула я. «На лекцию». «Обязательно», — мило улыбнулась Тория и выбрыхнула из комнаты. Я выругалась, глядя на захлопнувшуюся за ней дверь и махнула рукой. «Пусть думает, что хочет. Мне же никто не мешает на любой вопрос». Выпучить глаза и сказать, что впервые слышал – подобный бред. Так или иначе, но мне тоже пора было шевелиться. Меня ждал профессор артефакторики и занудная лекция о принципах магических связей, о которых я благодаря внутреннему зрению знала больше, чем профессор. Вздохнув, я закинула на плечо сумку и вышла в коридор. Картина записавшись на самую сложную по местным меркам специальность, я и не думала, что угожу в трясину скуки. Терпеливо слушать гипотетические разглагольствования о том, что прекрасно видела своими глазами. И не только слушать, но и заучивать все это. Сдерживаться, чтобы не поправить какой-то вопиющий ляп или предложить куда более простое решение. Да еще и в моем личном болоте скуки имелся свой водяник. Тис Орлей с прожигающими спину взглядами и многозначительным молчанием. Все это за последние полгода заставило меня пересмотреть свои взгляды на меру терпения. отсыпанную мне богами. Самым же главным было то, что полгода, изучая артефакторику, мы только слушали лекции и рассматривали простейшие артефакты. Но ничего. Ровным счетом ничего не делали сами. «Вы опять опоздали, Тиса Мэй?» – недовольно попенял старик-профессор, едва я вошла в класс. «Это входит у вас в привычку. Должи да заметить, весьма неприятную. Прошу прощения, профессор». склонила голову я нисколько демонстрируя показное раскаяние сколько прячу животту мое прощение вам не поможет проскрипел старик коротким жестом указав на мое место садитесь гадая чтобы значила странная оговорка учителя я села за стол и вытащив из сумки конспект полезла было за потертым учебником но не тут то было и это вам не поможет остановил меня старик заметной ехицей в дребезжащем голосе я удивленно подняла глаза да да Кивнул он, положив передо мной маленький мешочек. Точно такой же минуту спустя приземлился на столешницу перед Орлеем. «Я убил полгода своей жизни на таких бездарей, как вы двое. Если бы не личная просьба ректора этого заведения, подкрепленная письмом короля, мне бы и в голову не пришло так бездарно потратить свое время». Обалдев от таких откровений всегда спокойного и равнодушного профессора, я даже обернулась на Виктора, словно пытаясь убедиться, что он слышит то же самое. Судя по ошарашенному выражению, на бледной физиономии, если галлюцинации были, то у нас обоих. Я честно ознакомил вас с теоретической базой артефакторики. Ее вполне достаточно, чтобы создать мелкие одноразовые артефакты. Продолжал мне уж тем старик. А при наличии должного усердия, и не только одноразовые. Теперь же дело за вами. Уверен, что толку от вас, как и от десятка ваших предшественников, не будет никакого. Но я обязан дать вам возможность попытаться. после чего с чистой совестью напишу прошение о вашем отчислении и вернусь к нормальной работе. В голосе старого козла звучало такое превосходство и самодовольство, что я мысленно заскрипела зубами. Помним мы эти лекции. Ничем не подкрепленная теория. Кое-где, зияющая дырами и серии, всегда так делали. Но позвольте... Орлей обрел удар речи раньше меня. А инструменты и... Никакие инструменты вам не понадобятся... фыркнул профессор. «Из содержимого этих мешочков я могу собрать как минимум десяток одноразовых артефактов голыми руками, и если у вас есть искра творца, то сможете собрать и вы, хотя бы что-то одно». Я снова переглянулась с Виктором, на лице которого не осталось и следа привычной холодной заносчивости. Впрочем, немного обожания, с которым он обычно смотрел на меня, там тоже не было. Все смыло простая и откровенная паника. «Можете приступать», «У вас есть ровно час. Разрешаю советоваться, подглядывать в книги, хоть в библиотеку сбегать. В общем, все то, что вам обычно на зачетах запрещают», — добил нас профессор с откровенным удовольствием. «А я пока схожу распоряжусь насчет экипажа. Хотелось бы выехать уже сегодня вечером». «Нас вообще чему-то учить собирались?» — ляпнула я, едва за стариком захлопнулась дверь. «Похоже, нет», — протянул Виктор, запуская длинные пальцы волосы. «Это катастрофа!» «Ну, зачем так мрачно?» — проворчала я, вытряхивая на стол содержимое мешочка. «Терпеть не могу паникеров. У нас целый час, да и кое-что он все же рассказывал. Например, что серебро в соединении с волчьим зубом и чешуей...» «Ты и это кое-что не слушала, как я посмотрю?» — перебил Виктор. «Я прочитал об артефактах все, что есть в библиотеке. Я разговаривал с двумя мастерами летом. Они порой неделями так осяк крутят всю эту чешую, чтобы приладить нужное место». «А этот гад дал нам всего час!» «Час, говоришь!» протянула я, задумчиво покрутив в руках серебряный самородок, косо сточенный с одной стороны. Он сам грозился за этот час десяток артефактов склепать?» «Он же мастер!» в отчаянии воскликнул Виктор. «И говорят, один из лучших!» «Мастер!» согласилась я, нагло вытряхнув на столешницу набор странных предметов, оставленных нашим горе-учителем Орлею. «Но это не отменяет того, что он еще и козел! Смотри!» Обозлившись на негодного профессора, я начисто забыла, с кем разговариваю, и, подцепив Виктора за локоть, подтянула ближе. «Вот здесь и здесь камни обработанные, а тут целую дыру просверлили! Что в нее влезет?» Тонкие длинные пальцы Виктора пробежались по кучке разнообразной фигни и безошибочно вытащили обломок кости. «Кость дракона!» — уверенно проговорил он. В сочетании с медью может сужить стабилизатором в одноразовых артефактах. На лекции нам этого не рассказывали. Я же говорил, что много читал. Совсем по-человечески хмыкнул Виктор, воткнув кость, судя по всему, в предназначенное ей место. Вопрос в том, что эта пакость должна стабилизировать. Я отодвинул в сторону собственный набор, всячины, и стала аккуратно раскладывать в порядок то, что профессор оставил Орлею. Вопрос не в этом. Виктор... Совладав с паникой, говорил уже вполне нормально. «Медь с костью дракона может стабилизировать только что-то деревянное. А деревяшка тут одна. Настоящий вопрос в том, как повернуть эту кость, чтобы совпали каналы». Он поставил получившийся минуты ранее волчок на гладко отполированную миниатюрную плошку и чуть надавил. Деталь селчком стала на место, будто всегда именно там и была. «Ха!» — не сдержала торжествующий возглас я. И, недолго думая, повернула сначала волчок, а потом и кость так, чтобы совпали энергетические нити, которые прекрасно видела. «Вот тебе и ха!» — Орлей мой в восторге растерять не спешил. «Если ты хоть иногда слушала профа, то должна помнить, что заклинание Спайки необратимо, а на эксперименты нам этот козел. Дослушивать трагический монолог я не стала, попросту шепнув необходимое заклинание. «Лира!» — только успел выдохнуть Орлей. А потом все части артефакта, способного создать вокруг своего владельца простенький воздушный щит, минут на пять пришли в движение, переплетаясь между собой, словно вдруг обрели змеиную гибкость. Затаив дыхание, мы с Виктором синхронно склонились над извивающимся комком, едва не стукнувшись лбами, но даже не заметив этого. Я видела не только это, но и срастающиеся буквально на глазах нити магии. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. В конце концов, это был первый артефакт, созданный именно мной. До сих пор я лишь пользовалась или любовалась чужими творениями. Некромантия – магия разрушения, и она никак не сочеталась с ловжбой артефактов. Но я-то теперь владела не только ею, и наглядное тому подтверждение загнало и меня в легкий ступор. Я действительно научилась делать что-то, что в прошлой жизни навсегда осталось бы для меня недоступным. «Да!» Врезался в восторженный возглас Виктора, когда новый артефакт наконец застыл. «Да! Да!» Он хлопнул меня по плечу, едва не усадив мимо стула. «Это было феерично!» «Не спорю», — кивнула я, все еще под впечатлением от увиденного. «Теперь надо повторить». «Повторить?» Виктор моргнул и прошипел сквозь зубы что-то, сильно напоминающее ругательство. «А если не получится?» «Ты не думай! Этот сделала ты!» «Я и профу так скажу, и ректору, если понадобится». «Обойдемся без признаний», — фыркнула я. «Скажи лучше, что из этого похоже на будущий стабилизатор?» Я широким жестом рассыпала кучку мусора, предназначенного щедрым профессором для меня. Орлей, мигом растерявший жертвенно гордый настрой, взливший меня до зеленых бесов, склонился над столом. Минут через десять мы молча любовались на гладкую, серебряную каплю, в которую превратились два птичьих перышка, колючая нитка — и самородок, попавший мне в руки самым первым. «Лира!» — с явным уважением проговорил Виктор, не отрывая взгляд от нового артефакта. «У тебя настоящий талант!» Я читал, что мастера артефакторы годами набирают чутье, а ты... Продолжение панигирика собственного таланта я не услышала. Его заглушил внутренний голос, исполнивший оду моей глупости. Только сейчас до меня дошло, что я вытворила. Да еще на глазах у Виктора. Но что мне стоило покрутить бесов мусор подольше и изобразить случайное, а в идеале единственное попадание? Такой роскошный случай раз и навсегда избавиться от Орвея, упустила. Идиотка. Шанс, как ему и положено, окончательно помахал мне рукой ровно две минуты спустя. «Вот ваши умники!» — тис темлой. Лениво-презрительный голос профессора артефакторики прервал сеанс самобичевания на полуслове. «Как я не бился, но увы. Разжечь пламя гения там, где нет и искры таланта, не способен даже я. Наученная горьким опытом, историей, я уже достаточно хорошо держала себя в руках, чтобы на лице не отразилось вполне определенные эмоции. Но над оставшимися на столе запчастями артефактов ладошка все же провела, навешивая мелкое, но неприятное проклятие. Жадный старик не поврезгал профессорской зарплатой и подписался учить студентов, хотя не имел на то никакого желания. «Значит, и припасенные для себя любимого заготовки в помойку не бросит? «Да?» – задумчиво проговорил ректор. «Разу...» – начал было профессор, и под мой злорадный и правдомысленный смех посмотрел, наконец, на стол. Артефакты, не запрятанные специально в какое-нибудь вместилище вроде оправы или маскировки, ни с чем не спутаешь. Уж это знала даже я, не говоря уже о мастере с многолетним стажем». А наш негодный учитель, хоть и был первостатейным козлом, мастером оставался все равно. Как и шустрым поганцем. Он переобулся моментально. Разумеется, полгода моего времени и всего лишь такие слабенькие поделки. Я очень недоволен. Но не до отчисления же, резонно заметил ректор. Отчего бы нет? Они, конечно, звезд с неба не хватают, но при известном напряжении вполне могли бы стать подмастерями. Только им надо сосредоточиться исключительно на артефакторике под моим чутким руководством, естественно. А это я могу сделать только у себя дома. Не ожидал от вас такой детской хитрости, — хмыкнул ректор и повернулся к нам. Тиса Мэй, Тис Орлей, думаю, ваш зачет перенят, и вы можете быть свободны. Не так ли, профессор? В общем, учитывая заниженные требования Академии, можно сказать и так, — с кислой миной отозвался наш козел. И мы с Орлеем радостно вымились из кабинета артефакторики. «Мы его сделали!» – воскликнул Виктор по-мужски, протягивая мне руку. Я по привычке ответила на рукопожатие раньше, чем успела подумать. «Так ему и надо!» «Друзья?» – пристально глянул мне в глаза парень, не выпуская мои пальцы. «Только друзья!» – предупредила я, вернув насторожный взгляд. «Согласен!» – дернул подбородком он, снова стиснув мою ладонь. «Только друзья! И ничего больше!» В столовую мы пришли вдвоем, весело переговариваясь и вспоминая так удачно сданный зачет. Избавившись от влюбленного взгляда и постоянного надрыва в голосе, Виктор оказался вполне приличным собеседником, а я, впервые в жизни разговорившись с человеком, таким же жадным до знаний, как и я, просто отдыхала душой. Споткнувшиеся на пороге столовки Тория и врезавшись в нее секунду спустя рой, стали вишенками на торте моего триумфа. В тот день мне и в голову не пришло задуматься, что любовь Даже странное и болезненное не проходит просто так. Осевший, по моей милости, в калошу профессор еще будет моим наставником долгие два с половиной года. Но если бы мимо моего внимания прошло только это... Ох уж это пресловутая бы, такое сладкое и такое горькое. Но завязнув в споре о преимуществах разных стабилизаторов, в артефакторике, я упустила из виду все, что только могла.